Глава двадцать четвертая. На дне. «Что значит «по ту сторону черноты»?» — не понял я. «Ты хочешь вернуться домой? Попасть в свой мир или в какой-то другой? Может, у тебя ностальгия по космосу?» «Так мне нравятся твои предположения», — усмехнулся он. «Жалко, что редко удается найти копии себя на ранних этапах». Обычно вы все такие важные, считающие себя богами или еще кем похуже. А ты еще не успел испортиться. Хороший ты парень, добрый и наивный. Ты даже не представляешь, насколько это прекрасные качества человеческого характера. Я очень соскучился по обычным людям. Он замолчал, видимо, думая о чем-то своем. А я не спешил нарушать тишину. Я все еще ждал ответа на вопрос. Да и надоело, что приходят тут всякие и пытаются указать мне на мою ущербность или наивность. Ну да, ну да, — покачал он головой Нельзя мне в мир. Ни в свой, ни в твой, ни в любой другой нельзя. Я пытался как-то. Хотел снова хоть чуть-чуть побыть человеком. Но уже не выйдет. Я просто разорву вселенную на части, и это обязательно повлечет за собой цепную реакцию. и погубит ни один десяток миров вокруг. Тогда я не понимаю, что значит оказаться по ту сторону черноты. Какие еще стороны тут есть, нахмурился я. Выйти за пределы, стать третьей стороной. Мы ведь не в двухмерном мире живем. Я просто хочу оказаться вне космоса и черноты, вспыхнуть новым взрывом в пустоте. Слова были напыщенными и высокопарными, но вот тон парня был вполне обычным. Он смотрел на меня с хитринкой в глазах. «Ты сам хочешь стать чернотой?» — предположил я. «Для начала я хочу выйти за ее пределы», — улыбнулся он. «Мы с ней слишком разные. В черноте возможно абсолютно все. И либо это великий замысел...» либо абсолютное отсутствие всякого смысла. Я лишь понимаю, что любые попытки изменить черноту бессмысленны. Либо нужно ее уничтожить. А это как раз из серии того, чтобы превратить все миры в мертвые пустыни. Но что тебе не нравится сейчас? Да, миры многообразны, но ты ведь сам говоришь, что есть и те, кто создал цветущие сады и превратил свой мир в рай. А еще... Я говорил, что все созданное чернотой многообразно. Все те создатели рая сначала превращали свои миры в адское пекло. Из лучших побуждений, естественно. «Ты так печешься о других мирах?» Спросил я, внимательно посмотрев на парня перед собой. «Он кажется таким живым, хотя я понимаю, что он вряд ли выглядит так на самом деле. Я изменился». и даже не представляю, как вернуться к прежнему облику. Даже если искренне этого захочу. Чего уж говорить об этом существе, которому не одна сотня лет. Диметрий в очередной раз улыбнулся, будто услышал мои мысли, и они его повеселили. Только потом я понял, что его улыбка на самом деле грустная. В следующий миг стены лаборатории исчезли, и все залило слепящим белым светом. Диметрий, кособоко сидящий на табуретке, еще какое-то время повисел в воздухе, искоса поглядывая на меня, а затем и он растаял. Я висел в бесконечном белом пространстве. Здесь можно было дышать, и я чувствовал себя вполне комфортно. Но что-то было не так, и я никак не мог понять, что. А потом я обернулся и увидел черноту. Я будто находился в сгустке молока, который делил пространство на две части — черную и белую. Вот таким я стал. От прозвучавших слов все мое тело стало резонировать. И это — моя обычная форма. Я попытался понять размеры этого сгустка и не смог даже примерно предположить. Я продолжаю расти. Как я уже сказал, ты одним своим существованием служишь мне. Ты поглощаешь жизненную силу, и она тут же поступает ко мне. Вы все, как передатчики. В моей голове вдруг всплыли слова моего двойника, которого я убил. Он говорил, что природа старается идти по проторенным дорожкам. Повторяет раз за разом то, что уже сделала. «Да, ты отгадал», — раздался громогласный смешок. «Это я создал вас. Всех вас». по своему подобию. Но зачем? Много причин. Например, это моя персональная игра в «что если». Неужели ты ни разу не думал «что», если бы твоя жизнь была другой? Я вот всегда об этом думал. Многое себе не позволял, но если что-то этакое делает твоя копия, моральный облик ведь не страдает? Я пытался понять его слова, но так и не смог. Выходит, он сам делает разные копии себя, и маньяков, и хороших парней, и наблюдает за их жизнью. Не пойму лишь, почему он снимает с себя ответственность за действия этих копий. «Так я ведь с ними ничего не делаю», — хмыкнул он. «Они просто живут своей жизнью, а вот жизнь, порожденная чернотой, и превращает их в абы кого». Я лишь наблюдаю, как моих двойников уродуют обстоятельства. Но скажу я тебе, что-то есть в нас особенное. Больше половины находят путь в черноту. Я думал сначала, что я создан таким специально, что у черноты, видимо, какие-то планы на меня, но при этом она не идет на контакт. Уверен, она даже знает, чего я добиваюсь, но никак не реагирует. Голос умолк, а вместе с ним ушла и вибрация. Все это белое пространство, будто опухоль на теле черноты, и пускай она хоть сто раз доброкачественное сути это не меняет. Какой же он огромный! В меня по капле проникало сознание, насколько велик этот разум. Капля по капле во мне росло приблизительное осознание ближайших границ, и это делал Диметрий. он сейчас получал истинное удовольствие, просто глядя на меня он будто отец наблюдающий за первыми шагами сына кстати а зачем тебе дракон спросил я который будто опомнился он а тот что обосновался в твоем мире чернота странно отреагировала на него. я не знаю подробностей, но почувствовал что она хотела выплюнуть его из себя. я не смог разглядеть но помешал. Остается лишь надеяться, что это вероятный ключ к моей свободе. Один из сотен предполагаемых. Он снова горько усмехнулся. «И если ты его получишь, то что сделаешь с ним?» — спросил я. «Для начала я хочу с ним поговорить. Понять, сможет ли он помочь. Если не сможет, я его отпущу. Вижу, что ты каким-то образом смог подружиться с ним». поэтому не переживай, я не буду причинять ему вред. А если он окажется полезным, — настороженно спросил я, — тогда я окажусь вне черноты и обрету свободу. Я хотел спросить, что он сделает, если будет вероятность, что дракон при этом умрет, но промолчал. Ответ и так был очевиден. — Мне надо это все обдумать, — ответил я, устало потеряв переносицу. «Если честно, мне не понравилось чувствовать себя снова обычным человеком, хотя я даже не представляю, как себя ощущает этот гигант». «Хорошо», — невозмутимо ответила яркая белизна. «Если хочешь что-то обсудить, только позови». «Слушай, а как ты пробился в мой мир? Вроде дракон блокирует его», — вспомнил я. «Я и не проникал в твой мир. Я коснулся твоего разума». В следующий миг я снова обнаружил себя на дне океана. На меня тут же обрушилось давление. В рот и нос хлынула вода, а уши резануло болью отрезка навалившегося давления. Черт, да я же сейчас утону. А что со мной вообще? Я ведь суперсильный. Даже летать умею. Так почему я захлебываюсь сейчас? Я привычно сосредоточился на конечностях, пытаясь перейти в боевую форму. В этот момент мне что-то ткнулось в подмышку, и я почувствовал, как меня понесло сквозь толщу воды. Стоило оказаться на поверхности, и я принялся отплевываться и отфыркиваться. Скосив глаза, я увидел зубастую морду дракона. Он удивленно смотрел на меня, и я почувствовал, как он коснулся моего разума, а в следующий миг я почувствовал, как мое тело начало трансформироваться. «Дракон!» Тут же округлил глаза и, смешно перебирая лапами, попытался отплыть подальше, но я рефлекторно прижал дракона к себе. Я стал весить значительно тяжелее, но на дно не пошел. Просто завис в воздухе, удерживая себя силой мысли. «Отпусти! Отпусти!» Дракон шипел, кричал на меня тоненьким голоском, одновременно атакуя мой мозг этим посланием. Я так и не понял, чего он так расстроился, но отпустил зверя, и тот, подобно торпедер рванул в сторону берега. «И чего он так распереживался?» — пробормотал я, начисто забыв о том, что секунду назад сам бился в панике. «Да и чего теперь переживать? Я снова силен и наполнен жизнью. Больше нет необходимости переживать. Я одернул себя. Как это не о чем переживать?» Окинув себя взглядом, я понял, что вообще мало похож сейчас на человека. Скорее на какого-то ежа. Снова сфокусировался на конечностях и перевоплотился обратно. Не хватало еще напугать кого-нибудь. В моей фантазии живо нарисовался образ гурьбы японцев, разбегающихся от берега с криками Годзилла. Пляж по-прежнему оставался пустынным, если не считать Марину. Но она смотрела куда-то вдаль и, похоже, не обратила на меня внимания. Я снова принял вид здравяка с золотой кожей. Не то, чтобы я снова хотел стать задохликом, но все равно нахмурился. Почему я по своей воле не могу стать прежним? И почему превратился в слабака на дне? Связано ли это как-то с разговором, который произошел между мной и тем существом? Называть его Диметрием, думаю, давно неуместно. «Я с отцом говорила», — произнесла тут же Марина, стоило мне ступить на берег. У него и правда все хорошо. Она, похоже, позволила таки себе расслабиться, и на ее лице блуждала легкая полуулыбка. «Здесь и правда красиво. Спасибо. И извини, что накричала на тебя». «Ничего», — отмахнулся я. Дракон убежал на другой конец пляжа, подальше от меня, и, свернувшись кольцом, подозрительно поглядывал на меня. «Что это с ним?» — спросила Марина, взглянув на Диню. «Наверное, акулу в море увидел», — хмыкнул я. Надо будет позже с ним все же поговорить. Я бодрился, но остаток от разговора с белым гигантом остался. Я до сих пор не мог осознать, что именно он из себя представляет. Кто он? Бог? Или мутировавшая тварь черноты? Да и вообще, что такое эта чернота? Я испытываю много теплых чувств к дракончику, что, вздыбив чешую, недобро поглядывает на меня. Хоть и стараюсь не показывать этого. Просто сам не понимаю до конца, почему так привязан к нему. Наверное, все дело в том, что я отдал ему тогда часть жизненной энергии, а может, потому что чувствовал биение его жизни. Да и при рождении присутствовал. Сложно судить. Но как бы ни впечатлил меня колоссальный Диметрий, я не готов доверить ему дракона, не понимаю, что грозит детенышу. Кстати, «А как Диметрий вообще до меня добрался? Он ведь запросто читал мои мысли. А сейчас он тоже в моей голове?» «Кстати, а ты чего в человека обратно не превращаешься? Ты ведь вроде разобрался как. Или тебе понравилось выглядеть так?» Она с игривой усмешкой оглядела меня с ног до головы. «Если тебя интересует мое мнение, я совершенно не возражаю». «Похоже, это теперь и есть мой обычный человеческий облик», — улыбнулся я. «А вот боевую форму я даже сам боюсь пока изучать». «Покажешь?» — она с вызовом вздернула бровь. «Покажу», — рассмеялся я. «Но позже. Нужно сначала с Диней поболтать. А я и вправду пойду искупаюсь». Она потянулась, отчего ее майка натянулась в самом прекрасном месте. Марина хитро улыбнулась, поймав мой взгляд, а затем уверенно направилась к волнующемуся морю. Я долго провожал ее взглядом, пока она не нырнула. Все это время Марина эффектно виляла аппетитными ягодицами и ни разу не обернулась, хотя я уверен, что она улыбалась. Ей нравилось, как я на нее смотрю. Я почему-то в этом уверен. Улыбнувшись своим мыслям, я повернулся к дракону и уверенно зашагал в его сторону. Увидев меня, он тут же принялся менять цвет, сливаясь с окружающей природой, и шустро юркнул в растущие рядом кусты. Я едва не рассмеялся от его наивной попытки сбежать от меня. Я тут же переместился за спину к дракону, которого отчетливо видел, несмотря на все его ухищрения, и ухватил того за хвост. Дракончик тут же завопил совсем как человек. «Ты что удумал? А ну отпусти!» Он даже попытался меня укусить за руку. Вернее, оскалился и приблизил пасть к моему предплечью, однако тут же от отчего-то передумал. Наверное, напугать меня хотел, но я был совершенно спокоен. Поняв, что фокус не прошел, он снова рванулся в сторону. «Диня, нам надо поговорить», — спокойно произнес я, принявшись наматывать его хвост на предплечье.